Валентин Распутин. Прощание с матерой. Пожар. Москва. Издательство АСТ. 2023 год. Прощание с матерой. Глава первая. И опять наступила весна.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 От колчаковцев остался в матере срубленный ими на верхнем краю у Голомыски барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан Богаду. Знала деревня наводнение, когда полострова уходила под воду, а над подмогой она была и ровней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 На свой хлебушка хватало. В последние годы дважды на неделю садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился летать по воздуху. Вот так худо-бедная жила деревня, держась своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы как в воду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 Перемогая любые времена и напасти Триста с лишним годов, За кой на верхнем мысу Намыло поди с полуверсты земли, Пока не грянул однажды слух, Что дальше деревне не жевать, Не бывать. Ниже по ангаре Строят плотину для электростанции, Вода по реке и речкам поднимется И разольется,